Найденный в номере Раухи документ прикрепили к стене рядом с фотографией. Харти Кайнин изучал его, склонив голову. Later referred to as Miss Kalonda, I hereby pass to Читал он вслух. And all movable. Чёрт. Movable property in the farm. Далее мисс Калонда настоящим передают Тамариск и все движимое имущество на ферме. Тебе это о чем-нибудь нибудь говорит? спросила Паула. Она вчитывалась в текст, стоя рядом, хотя по дороге сюда успела перечитать его раз пятнадцать. In the farm. На ферме. Повторил Харти Кайнин и сел за стол. Говорит и о многом. Если я правильно понимаю, этим документом Хана Сляхмусоя передает Раухи Колондо свою ферму в Намибии. Это означает, что у Юханы и Элины был двойной мотив. Если Джерри сын Раухи, что я уверен, скоро подтвердится. Впрочем, завещание выглядит так, что суд его не примет. И потом, пока не ясно, кто владеет фермой на самом деле. Не сомневаюсь, что скоро ты это выяснишь. С удовольствием, ответил Харти Кайнин. Все это время Ренк сидя с другого края стола завистливо косился на медведя, ведь тот успел побывать с Паулой в номере Колонда еще до того, как сам Ренк проснулся. Подобрав платье Павла села и открыла банку колы. Рейс Раухи приземлился в Хельцинке в четверг без 15:2. Скорее всего, в Клаус Курки Колонда приехала на такси прямо из аэропорта. В гостинице она зарегистрировалась уже через час после прилета. Девушке на ресепшене показалось, что она видела Рауху выходящей из отеля где-то полчаса спустя, и это подтвердила камера наблюдения. Больше жертву нигде не видели. По крайней мере, теперь появился приемлемый для следствия 12-часовой промежуток между уходом Колонды из отеля и ее гибелью в контейнере у ворот Лехмуса. Завещание не оставляло сомнений в том, что жертва прилетела, чтобы встретиться с Лэхмусое или еще кем-то, кто связан с компанией или фондом. «О прилете и Колонда убийца знал заранее, сказала Павла. Когда контейнер доставили к воротам, самолет был еще в воздухе. Получается, она связалась с кем-то еще до поездки, возможно, даже с убийцей. Данные мобильного оператора, скорее всего, придут из Намибии не сразу. Но пока мы можем выяснить, контактировала ли Колонда с Лэхмусое или с кем-то еще, кто знал о контейнере Кассинина и мог заказать его доставку к резиденции. И не будем забывать, что туда нужно было как-то привести и жертву. Адрес, напомнил Медведь. Точно. Жертва записала адрес резиденции на билете. Значит, не исключено, что она добралась туда своим ходом, а не мог кто-то пригласить ее и дать адрес. Наконец подал голос Ренка. Ведь в пятницу туда собирался весь клан. Ну, кто-то и правда дал ей адрес, рассудил Харти Кайнин. Резиденция в интернете не упоминается. У меня такое впечатление, что она оформлена на фонд лишь для виду, а фактически ей распоряжаются Ляхмусое. Похоже, это в их духе. Хорошо, сказала Павла. Предположим, до прибытия в Финляндию жертва общалась с убийцей, который пригласил ее в резиденцию отметить Юханус. Тогда понятно, почему она прилетела накануне днем. Если бы ее пригласили в четверг, она выбрала бы рейс пораньше. Однако по какой-то причине она оказалась у резиденции в тот же вечер. Адрес она могла узнать по телефону из гостиницы, заметил Ренка. Не похоже. Документы на столе лежали стопкой, и адрес был не сверху. Возможно, также, что на праздник ее пригласил не убийца, а кто-то другой, кто теперь скрывает это по неким причинам. А вот, как минимум одна причина, сказал Хартиканин. Покажи, ка фото еще разок. Павла протянула пакет для улик, где лежало фото молодой Колонды с младенцем. Если это не Джерри Лехмусоя, я съем веганское мороженое, пообещал Хартиканин. У парня надо взять образец ДНК. Обязательно возьмем, но сперва я послушаю, что скажут лехмусуя, ответила Паула. Ей хотелось узнать, как далеко готов зайти Юхана и долго ли он сможет сохранять невозмутимость. С помощью этого документа Ханес Лехмусуя купил у Раухи ребёнка. Хартиканен показал на стену. А после смерти Ханеса она явилась потребовать у Юханы и ферму, и сына. Ни того, ни другого Лехмусуя отдавать не захотел. Остается понять, совершил ли он преступление в одиночку или жена тоже замешана. «Попомните мои слова. «Попомним, не сомневайся, когда окажешься неправ, сказала Паула. Смерть Калонда никто не связал бы с Лех Ляхмусое, если бы ее убили где-то еще. А зачем Юха не планировать все так, чтобы труп остался у его собственных ворот? У Лех Ляхмусое был мотив, это главное, настаивал Хартикани. Веганское мороженое, кстати, вкусное. Вставил Ренка. Иногда покупаю его. Хотя Харти Кайнин принялся спорить, а Паула продолжил размышлять о мотивах преступления. Харти Кайнин был прав в том, что Юхана имел очевидный повод для убийства Раухи. Происхождение Джерри пока не было доказано, а вот о передаче фермы Колонда написано черным по белому. Но Юхана Юхона Ляхмусоя был богат. Зачем идти на убийство из-за какой-то фермы? Какой бы роскошной и дорогостоящей она ни была, хотя, разумеется, существуют места, которые так ценны для человека, что деньгами этого не измерить и разумом не постичь. Вполне вероятно, Джерри вообще никак не связан с убийством. Паулу несколько смущало, что она, как и Харти Кайнин, первым делом связала Рауху с Джерри из-за цвета кожи. Причем это была даже не мысль, а подсознательная автоматическая реакция. Как по мне, это убийство Какой-то перформанс, словаренко вывели Паулу из задумчивости. Харти Канин извитильно усмехнулся. Должно быть, все еще вспоминал про мороженое. Помните насос со шлангом, зачем-то припрятали, продолжил Ренко. Быть может, убийца хотел, чтобы именно Юхана Лехмусоя открыл контейнер и на него вывалился труп. Так бы и случилось, если бы задвижку не заклинило. Действительно, согласилась Паула. И не будем забывать о Кассинене. Это была его идея сделать контейнер пригодным для утопления. И пусть Кассинин, скорее всего не виновен, но именно он подсказал преступнику способ убийства. Другое дело, что о контейнере наверняка знали все, кто имел дело с Кассининым. Он в инсте засветился, сказал Медведь и показал свой телефон. Паула взяла аппарат и увеличила изображение. В Инстаграме проекта Сострадание в середине июня было опубликовано фото Касинина на фоне контейнера. В подписи говорилось, что контейнер можно будет увидеть на выставке, которая откроется в июле. Здесь введён номер, по которому можно было заказать доставку именно этого контейнера, заметила Паула. И если Ритва Како права, и информационная защита в компании оставляет желать лучшего, заказ мог оформить по большому счету кто угодно. Айтишники подключатся к расследованию завтра. А что насчет машин? поинтересовался Хартиканин. Я имею в виду Лехмусу и прочих. Убийца мог привести жертву на своей машине, пусть криминалисты поищут следы. Сначала посмотрим записи с камер. Может, она взяла такси, рассудила Паула. Сосредоточимся на двух вопросах: куда Рауха отправилась из отеля и с кем она связывалась до поездки в Финляндию. Медведь и Ренка должны были проверить камеры из центра, начиная с тех, что поближе к отелю, Клаус Курки. Их записи требовалось просмотреть в первую очередь. Из-за праздника было сложно добраться до владельцев частных камер, но наличие или отсутствие видеонаблюдения это установить не мешало. Дело срочное, так что займётесь этим оба. Паула обращалась скорее к Ренка, в то время как Медведь вообще ничего не сказал по поводу неожиданного сотрудничества. Судя по данным сотовых операторов, в четверг вечером и в ночь на пятницу все были плюс-минус там, где и утверждали, хотя это, конечно, ещё ничего не значит. Нужно проверить также историю звонков за более длительный период, по-хорошему, с момента смерти Ханеса Ляхмусоя. "Начну с Юханы", ответил Хартикайнин. Каинен. Мужчины вышли, а Паула включила компьютер. Видеозвонок должен был состояться через 10 минут. Она достала из сумочки расческу и пудреницу, которую захватила вчера на танцы. Пудру на мокрое лицо она наносить не рискнула, но, посмотревшись в зеркальце, поняла, что с внешним видом все же нужно что-то сделать. Негоже в таком веселеньком платье разговаривать с матерью, потерявшей дочь.